Глава 16. Предвкушение. «Точно не струсила», — подначивал Юлиан, стоя рядом со мной, пока я надевала амуницию на демона. Третьяков с самого утра отребал мне нервы, будто пытался вывести меня из духовного равновесия. Внешне я вела себя как обычно. Беззаботно улыбалась, будто и правда верила в то, что обогнать Третьякова — пустяковое дело. Однако на самом деле у меня тряслись поджилки. И каждая фраза Юлиана выбивала меня из колеи. Я знала, что он не собирался надо мной издеваться и пытался перевести всё в шутку, но ему точно приносило огромное удовольствие видеть мое рвение порвать его на кусочки. Я думала, что смогу занять первое место только на самих соревнованиях, когда будем не только я и Юлиан, но и ещё несколько всадников, включая Гордея. Когда Филатов узнал о том, что предложил Третьяков, то выпустил свою вторую гневную личность, которая чуть снова не устроила драку. Наблюдать за ними — одна беда. То ли они и правда не сошлись характерами, то ли я стала тем самым объектом, за который они чуть ли не готовы грызть друг другу глотки. Анатолий Дмитриевич быстро охладил их пыл и заставил накануне вечером дроить конюшню. Не струсила. «Иди готовься, ты мешаешь!» — буркнула я ему, не отвлекаясь от дела. «Хочу знать, что закрепило все надежное и не в ущерб Мустангу». Демон как раз-таки был самым спокойным среди нас, предвкушая сегодняшние скачки. Я сидела верхом на нем всего один раз и даже как-то не была уверена, смогу ли справиться с ним снова. Марина Эдуардовна чуть инфаркт не схватил, когда она услышала, что задумал Третьяков. Женщина настолько сильно распалилась, что мы еле ее успокоили. Она переживала за нас, ведь одно дело, когда намеренно готовишься к большим соревнованиям, а тут нам предстоял спонтанный забег. Из тренеров идею никто не оценил. Но добро дали, выделив нам самую короткую дорожку и всего несколько минут на само мероприятие. А вот компания Юлиана весело хихикала в сторонке, предвкушая мой провал. Одна только Женя просила их перестать обсуждать меня за спиной. Сегодня утром я поймала поддерживающий взгляд девушки. И на удивление, даже Демин пожелал мне удачи. Может, Таня на него хорошо влияет? Подруга уже два дня мне ничего не писала и даже не звонила, отчего я стала сильно волноваться и решила после скачек зайти к ней. Сразу выгоняешь, как грубо, Агата!» Я почувствовала руки Натальи, а после резко развернулась к нему лицом. Юлиан, а если кто-то увидит? шекнула я на него, сжимая кофту на груди. Как и обещал, Третьяков не делал того, чего я сама не пожелаю. Зато из-под тишка мог зажать в углу, будто специально заставляя меня испытывать к нему что-то большее, чем симпатию. Его взгляды и прикосновения обжигали, заставляя трепетать мое сердце. Ну и пусть. Парень забавлялся, проводя пальцами по моей щеке, спускаясь на шею. Я схватила его руку, призывая остановиться. Юлян улыбнулся и отошел, зная, что меня лучше не злить. «Встретимся на старте». Отсалютовав, двинулся прочь из дневника к цимбелин, по пути натягивая перчатки на ладони. Я же, облегченно вздохнув, поняла, что скоро сама не выдержу и точно сдамся под его напористым взглядом, из-за которого аж кровь в венах закипает. А его прикосновения вызывали приятную волну по всему телу и желание, чтобы его ладони опускались ниже и не останавливались. От таких мыслей я прикусила губу, пытаясь перестать об этом думать. Мне нужно было сосредоточиться на том, как победить Третьякова, а не как оказаться в его объятиях. Стоило Юлиану поделиться со мной своими чувствами, как я оказалась в каком-то загнанном углу, потому что понимаю, насколько была слепой. И человек, который искренне любил меня все это время, был рядом. Но я не знала, что ему ответить. Внутри бушевали смешанные чувства, которые я не могла понять сама. Мне нужно будет обязательно поговорить об этом с Аней. Только подруга имеет такую сверхспособность распознавать то, что не вижу я. Я надела перчатки и шлем, хорошенько закрепляя замок под подбородком. Вывела за поводье демона на улицу, где меня ожидала огромная толпа людей. Среди них были почти все, кто работает на конюшне. И наши любимые всадники, которым было любопытно посмотреть на то, как же я справлюсь с таким сильным противником, как Юлиан. И даже несмотря на то, что теперь между нами непонятно, что происходило, мы продолжали чувствовать себя конкурентами на дорожке. Он вроде бы и смотрел на меня, как раньше, будто готов отдать все за свою победу и не подпустить меня к финишу. Но и в то же время ему словно было весело наблюдать за моими попытками его перегнать. Будто он дразнил меня, как маленького ребенка, прежде чем поделиться вкусной конфетой, которую уплетает сам. Я увидела Юлиана, сидящего верхом на Цимбелин. Он поглаживал лошадь, что-то шепчая ей на ухо и улыбаясь. Я же держалась поближе к демону, чтобы хоть как-то скрыть свое сильное волнение. Никогда бы не подумала, что все случится настолько быстро, мое огромное желание быть первой обернется мне боком. Гордей стоял чуть дальше всех, внимательно наблюдая за мной. Поймав мой умоляющий взгляд, он широко улыбнулся и сжал кулаки, показывая, что мысленно поддерживает меня. От этого стало немного полегче. А вот наши тренеры вообще не в восторге от такого но, можно сказать, дали своей малышне немного поиграться в догонялки. Однако именно в этот момент вся ответственность легла полностью на наши плечи. И если кто-то из нас оплошает, нам не поздоровится. Встав возле полосы старта, я взобралась на мустанга, перекинув через него ногу, крепко сжала поводья, держась за них, как за спасительную соломинку. Я верила в то, что мы скооперируемся с демоном, пусть это всего лишь наш второй выезд вместе. Когда к нам ближе подошел Анатолий Дмитрич, он каждого обвел взглядом, пытаясь понять, действительно ли мы готовы к тому, что сейчас произойдет. Я сама с интересом повернулась к Юлиану, который нисколько не волновался, дожидаясь начала. Боишься? обратился вдруг ко мне тренер. Немного. Все же год перерыва дает о себе знать. Пульс зашкаливал, отдавая ритмичным стуком в висках и шее. Пытаюсь показать, что вполне справлюсь со всем этим, и если мне уготовано провалить это испытание, значит, я еще точно не готова к такому. А значит, меня будут ждать увеличенные часы тренировок и их ужесточение. На старт я напряглась и пыталась перевести дыхание, чтобы не упасть в обморок от того, насколько же быстро во мне поднималась паника. «Внимание!» Кидая быстрый взгляд на Третьякова, который уже приготовился стартовать, чуть подавшись вперед. «Марш!» — сигнал Дан. В считанные секунды мы срываемся с места, оставляя за собой клубы пыли. Перед глазами побежали мелкие мурашки, которые чуть не сбили меня с толку. Я покрутила головой, отгоняя все прочие мысли из головы, которые только мешали. Я сосредоточилась на том, что не стоит повторять прошлых ошибок и как можно сильнее держаться за узды и только теперь начала понимать, что демон не полностью поддается моему контролю. Я чувствовала его малейшее сопротивление моим командам. А если мы начнем наши разборки прямо сейчас, то все это может закончиться плохо для нас обоих. Решаю обыграть этот момент на крутом повороте, когда замечаю, что Илиан движется со мной на одной линии. Чтобы перегнать его, мне стоит свернуть быстрее, но не повышать скорость лошади, иначе та выдохнется раньше, чем мне требуется. Я стиснула покрепче зубы, наклоняясь вперед, и со всей силы отвела поводье в сторону, чтобы заставить демона повернуть налево. На какой-то момент мне удалось вырваться вперед. В душе я уже ликовала, ведь до финиша оставалось всего ничего. Но не стоило мне так рано радоваться победе, которая еще не была у меня в руках, потому что как только я расслабилась, Юлиан воспользовался этим и за долю секунды нагнал меня. «Вот черт! Я дала Мустангу понять, что нужно ускориться перед самым финишем, чтобы сделать последний рывок. Но лошадь снова стала сопротивляться, издавая недовольные звуки. Мне не хватило совсем чуть-чуть до того, чтобы первый пересечь широкую линию. Сердце упало куда-то вниз. Довольное лицо Третьякова вызывало у меня сильное раздражение и гнев. Я понимала, что в этой ситуации сглупила сама, забыв, что никогда не стоит радоваться раньше времени. Еле остановила демона, на дыша. Спрыгнула вниз, снимая шлем с головы, который будто сдавливал мою и без того словно бы опухшую голову. Будет мне уроком. Чтобы не сорваться на лошади из-за своего скверного настроения, я обняла демона и поцеловала, хваля за то, что хоть немного послушался, пусть и упирался как бык. «Ты молодец!» «В чем я молодец? Я проиграла». Юлиан, видя мою раздраженность, не хотела распалять меня еще больше поэтому просто подошел ближе, пока ко мне спешил тренер на всех парах. Ты почти вырвалась вперед, прямо как на последних своих скачках. Но ты не занималась целый год после тяжелой травмы и знакомства с демоном всего ничего. Так у вас еще и был всего один совместный заезд, а он все равно подчинился тебе. Ты молодец, Агата. А толк-то? Я не выполнила поставленные условия. Я повернулась в сторону Анатолия Дмитриевича, который сильно запыхался, пока бежал до нас. «Ты в порядке?» Все хорошо. Я его обратно в конюшню сама отведу». «Зачем?» «Нас ожидает тренировка», — хрипло засмеялся тренер, а я посмотрела на него с непониманием. «С той новой лошадью, которую вы мне подыскали?» «С демоном?» Юлиан мне перед стартом сказал, что при любом раскладе дела уступит тебе мустанга. «Я резко повернулась назад». Но увидела лишь, как Третьяков верхом на Цимбелин быстро тронулся с места, оставляя меня одну пропускать через себя все эти мысли. Если он собирался мне его дать сразу, так зачем было это все устраивать? Не забивай голову. Пойдем вернемся в манеж. Нам многое предстоит подтянуть. Тренер указал рукой в сторону, тепло улыбаясь. Пока мы возвращались, я прошла мимо громко орущей толпы. Это снова была компания Юлиана. Среди них стоял Гена, который уже недовольно поглядывал на меня одним своим подбитым глазом, под которым растекался яркий синяк. Дёмин тоже там был. Но вот только я не увидела на его лице какого-то злорадства. Парень с кем-то бурно общался по телефону, и я даже предполагала, с кем. Одна Женька Навалова подошла ко мне, смотря на меня своими блестящими от радости глазами. «Ты не расстраивайся! Юлиану обогнать очень трудно!» Он привык рассчитывать стратегию еще до начала старта, так что неудивительно, что быстро поймал момент, когда ты замешкалась». Коновалова миленько улыбалась. Она была похожа на прелестного ангелочка. «Как такая, как она, вообще ввязалась во все это?» «Да уже как-то все равно. Главное, что лошадь теперь останется со мной, пока забыл не поправится». «Очень жаль твою лошадь. Я надеюсь, полиция сможет найти того, кто это сделал». Как только я увидела ее опечаленное лицо, мои глаза на автомате поднялись в сторону Харитонова, который гадко усмехался. «Жалко, ты не знаешь, что он среди своих же!» «Кстати, я совсем забыла всех спросить. Не хотите сегодня вечером махнуть на речку? Шашлыки, все дела?» «Ой, я с радостью. Сейчас такая жара, еще и тренировки трудные. Нам всем необходимо отдохнуть». Женя похлопала в ладоши, соглашаясь с моим предложением. Ну, ей-богу, милашка. А где мы встретимся? Все знают пляж возле речки. Там еще есть несколько деревянных беседок. Девушка кивнула и, попрощавшись, убежала в сторону компании. Не уверена, что все согласятся, но я хочу просто отдохнуть с музыкой и едой и просто вспоминать те спокойные летние деньки, когда каждый наслаждается отдыхом от ежедневной рутины. Я же пошла следом за тренером. Вся моя тренировка состояла из лишь одного занятия. Вместе с лошадью научиться слушать и слышать друг друга и пытаться наладить контакт, уже будучи в седле. Демон не сразу хотел подчиняться. Много брыкался и возмущался. Его, видимо, больше устраивало наше общение в конюшне, где никто никому ничего не должен. Мы бились так час или два. Я даже не заметила, как быстро пролетело время, а мне нужно было хотя бы успеть сначала забежать домой умыться и зайти к Ане. Я надеялась, что подруга не откажется от идеи провести время вместе на пляже. «Агата, дай ему понять, что ты тоже не робкого десятка. Твоя лошадь слишком строптивая, и тебе надо научиться владеть ее силой, как своей собственной, направлять ее в нужное русло». Я уже была на последнем издыхании. После небольшой гонки скитаться по всему манежу с демоном оказалось очень трудно, тем более при 30-градусной жаре. Скинув с себя шлем и перчатки, я спустилась на землю и погладила мустанга по морде. Анатолий Дмитриевич подошел ко мне и заботливо похлопал по плечу, вздыхая. «Ну ничего, справимся. У нас в запасе еще достаточно времени». Я волнуюсь. С Изабеллой было куда проще. Я подняла печальные глаза на тренера. «Верю. Английские лошадки куда менее привередливые и восприимчивые к тренировке». А вот мустанги с небольшой перчинкой в характере. Ну-то ведь сама его выбрала, так? Он был прав. Это был исключительно мой выбор. Я могла вообще не выпендриваться и согласиться на ту лошадь, что мне нашел тренер. И тогда, может, было бы все не настолько тяжело. Однако я знала, что с демоном мы точно сойдемся, пусть и не сразу. Я буду стараться больше. Навивает воспоминание о детстве, когда я пыталась приручить свою первую лошадь. Хихикнув, я сделала вдох-выдох и поплелась в конюшню вместе с мустангом. Еще как помню! Ты тогда вообще лошадей боялась, как огня, хотя больше всех кричала, как ты их любишь!» «Но Юлиан тебе здорово помог справиться со страхом!» Тренер не зря упомянул это, ведь тогда Третьяков уже занимался верховой ездой и освоил базовые навыки. Вот и стал мне помогать, чтобы я могла ездить вместе с ним на пару. Ты да и про мою мечту прекрасно знал. Ему было весело наблюдать за моими тщетными попытками залезть в седло. В общем, пока отдыхай. Даю тебе пару дней отпуска. Так сказать, переварить информацию, набраться мотивации и сил. Что? Ну разве так можно? Я завела демона в генник, расчехляя амуницию. Я так сказал. Вижу, как ты устала за последние дни. Мужчина потрепал меня по рыже шевелюре и по-доброму улыбнулся. Он всегда относился ко мне как к своей родной дочери. «Поняла вас. Кстати, не хотите сегодня с нами поехать на речку? Там будут почти все». Я захлопала глазками, сложив рук перед собой в мольбе. «Ну нет, вы, молодежь, сами отдыхайте. А мой отдых — провести время с дочкой». А «Аделина в порядке?» Вдруг задала я вопрос, а после прикусила свой язык. «Да, все хорошо. Почему ты спрашиваешь?» Тренер нахмурился, а я глупо улыбнулась, пытаясь вырулить из ситуации. Да так, все же возраст, и видитесь редко. Это точно подмечено. Возраст у нее еще тот, оторва теперь. Но все же вижу, как ей трудно с матерью и отчимом. Она скучает по мне, вечерами нежится, говорит, чтобы я забрал ее к себе. А я не могу позволить такой роскошь. Потому что совсем нет времени. Не дай бог, что случится, пока меня не будет дома. Даже телефона никогда нет в руках. Анатолий Дмитриевич совсем паник. По нему было видно, что он очень любит свою единственную дочь. И это мне напоминает наше с папой отношения. Когда мы остались одни, когда он понял, что придется растить дочь самому, и это уж точно не так просто. Если бы не бабушка с дедушкой, которые столько лет нам помогали крепко встать на ноги, купить свой дом, найти достойную работу, к которой лежала душа, то не знаю, что бы мы вообще делали. Раньше я ныла, что оказалась в этом городе среди людей, которых вообще не знаю, как не любила детский садик и своих воспитателей. Но все изменилось с появлением в моей жизни лошадей Юлиана и Ани. Тех, кем я сильно дорожу. У вас все обязательно будет хорошо. Аделина — прекрасная девочка и понимает, как вам трудно. Я обняла тренера, чтобы хоть немного его поддержать в такую минуту. Егорова, ты сама еще малышка, а так рассуждаешь. Анатолий Дмитриевич, мне уже так-то за двадцать. Я человек взрослый и самостоятельный. Наигранно обидевшись, говорю я, но понимаю, что это было сказано исключительно от сердца. Для нас, Марина Эдуардовна, ты всегда будешь маленькой семилеткой, которая любила проникнуть втихую на конюшню, чтобы поглазить на лошадей. Он рассмеялся и похлопал меня по спине. «Беги давай!» Жду через два дня с полными силами и вагоном мотивации на победу. Кивнув, я унесла амуницию на место и отвела лошадь на купание, так как жара на улице стояла неимоверная, да еще и после тренировки. Завидев отца, в припрыжку добежал до него, вручая поводья. О, солнышко, как прошла тренировка! Мы с папой с утра не виделись, так как он снова убежал на работу раньше всех. Я ночью слышала, как он начинает кашлять сильнее поэтому немного переживала за его состояние. Но папа выглядел вполне здоровым и бодрым. Как обычно, много всего предстоит изучать заново, учить демона смирению и контролю, но он пока не хочет. Прытки малый, ну чего ты сможешь. Его улыбка вселяла в меня уверенность. Пап, пообещай, что завтра сходишь в больницу. Мне не нравится твой кашель. Спорить не буду. Возьму выходной и схожу. Он приобнял меня и смачно чмокнул в щеку. А после решил применить свою любимую щекотку, чтобы хоть немного меня развеселить, хотя знает, как я ее ненавижу. «Ну, пап, хватит! Вечером буду поздно. Мы собираемся поехать на речку и пожарить шашлыки». «Только держи при себе телефон и будь осторожна, ладно?» Я кивнула в ответ.